Плач под Дугласом. Текст впервые опубликован в газете Guardian от 14 мая 2001 года. Это не некролог. Для некрологов еще хватит времени. Это и не дань памяти, не продуманная оценка замечательной жизни, не хвалебная статья. Это горький плач, написанный слишком быстро, чтобы быть взвешенным слишком быстро, чтобы быть тщательно продуманным. Дуглас, не может быть, что тебе больше нет. Солнечное майское утро, суббота, 7:10. Я вылезаю из постели, сажусь проверять электронную почту, как обычно. Обычные синие заголовки жирным шрифтом возникают на своем месте, в основном мусор, частично ожидаемый, и мой взгляд рассеянно пробегает их вниз по списку. Имя Дуглас Адамс бросается мне в глаза, и я улыбаюсь. В этом письме, по крайней мере, будет над чем посмеяться. Затем я, классический сюжет, возвращаюсь назад, чтобы посмотреть внимательнее. Что собственно сказано в заголовке? Дуглас Адамс умер от сердечного приступа несколько часов назад. Затем еще одно клише. Слова расплываются у меня перед глазами. Наверное, это часть шутки. Наверное, это какой-то другой Дуглас Адамс, это слишком нелепо, чтобы быть правдой. Я, наверное, сплю. Я открываю письмо. Оно отправлено одним известным немецким программистом. Это не шутка, и я не сплю. И это именно тот Дуглас Адамс, не какой-то другой. Внезапный сердечный приступ в тренажерном зале в Санта-Барбаре. Это ж надо. Такой человек, написано в конце письма. Действительно, какой человек! Настоящий великан, точно ближе к семи футам, чем к шести, широкоплечий, и он не сутулился, как некоторые очень высокие люди, которые чувствуют себя неловко из-за своего роста. Но не было у него и самоуверенной напористости Мачо, которая бывает пугающей у людей большого роста. Он не извинялся за свой рост и не кичился им. Рост был частью его самоиронии. Один из остроумнейших людей нашего времени, он обладал изысканным чувством юмора, за которым стояли глубокие, неотделимые друг от друга знания в области литературы и науки, двух моих самых любимых предметов. Это он познакомил меня с моей женой на праздновании его сорокалетия. Он был с ней ровно одного возраста, они вместе работали над сериалом Доктор Кто. Сказать ли ей сейчас Или пусть еще немного поспит, прежде чем я испорчу ей день. С него началась наша совместная жизнь, и он то и дело оказывался важной ее частью. Я должен сказать ей сейчас. Мы с Дугласом познакомились потому, что я по своей инициативе послал ему письмо как поклонник. Думаю, это был единственный случай, когда я написал такое письмо. Я обожал автостопом по галактике. Затем прочитал Холистическое детективное агентство Дирка Джентли. Как только я дочитал эту книгу, я вернулся на первую страницу и перечитал ее еще раз от начала до конца. Опять же, единственный случай в моей жизни, и я написал ему об этом. Он ответил, что он сам поклонник моих книг и пригласил меня в гости в Лондон. Я редко встречал людей, родственные мне по духу. Конечно, я знал, что у него окажется прекрасное чувство юмора. Чего я не знал, так это того, насколько глубоко он начитан в научных вопросах. Я должен был догадаться, потому что многие шутки в романе Автостопом по Галактике непонятны без обширных научных знаний, а в современных электронных технологиях он был настоящим экспертом. Мы много говорили о науке друг с другом, и даже публично, на литературных фестивалях, а также на радио и телевидении. И он стал моим гуру по всем техническим вопросам. Вместо того, чтобы продираться сквозь плохо написанное и непонятное руководство пользователя на дальневосточном английском, я сразу отправлял Дугласу электронное письмо. Он отвечал, нередко уже через несколько минут, будь то из Лондона, Санта-Барбары или из какой-нибудь гостиницы на краю света. В отличие от большинства сотрудников служб поддержки, Дуглас сразу точно понимал, с чем у меня проблема, точно знал, в чем она состоит. И у него всегда был наготове ответ, ясно и занятно изложенный. Электронные письма, которыми мы часто обменивались, были до краев наполнены литературными и научными шутками и краткими трогательными сардоническими отступлениями. Его технофилия проявлялась во всем, как впрочем, и его прекрасное чувство абсурда. С ним мир выглядел одним большим скетчем Монти Пайтона. А ведь человеческие глупости в Кремниевых долинах нашего мира так же смешны, как и в любом другом месте. С таким же добродушием он смеялся над собой. Например, над своими грандиозными творческими кризисами, обожаю и обожаю тот свистящий звук, с которым они пролетают мимо, когда, если верить легенде, его издатель и литературный агент в буквальном смысле запирали его в гостиничном номере, где не было телефона и нечем было заняться. Кроме писательского труда, и выпускали его только для прогулок под присмотром. Если его энтузиазм оказывался чрезмерен, и он выдвигал биологическую теорию слишком эксцентричную, чтобы выдержать проверку моим профессиональным скептицизмом, его реакция на то, что я ее отвергал, была всегда проявлением скорее веселой самоиронии, чем подлинной удручённости. После чего он делал следующую попытку Он смеялся над собственными шутками, чего, как считается, не должны делать хорошие комики, но делал это так обаятельно, что шутки от этого становились еще смешнее. Он обладал тонким умением подшучивать, не обижая, и его шутки были направлены не на самих людей, а на их абсурдные идеи. Мораль следующей притчи, которую он рассказывал с огромным восторгом, понятна безо всяких объяснений. Один человек не понимал, как работает телевизор и был убежден, что внутри ящика должно быть множество маленьких человечков с большой скоростью управляющих изображением. Некий инженер рассказал ему о высокочастотной модуляции спектра электромагнитного излучения, о трансмиттерах и ресиверах, об усилителях и катодно-лучевых трубках, о строках развёртки, движущихся вбок и вниз по фосфоресцирующему экрану. Этот человек, кивая, внимательно слушал инженера. И в итоге объявил, что удовлетворен объяснением. Теперь он и вправду понимает, как работает телевизор. Но ведь, наверное, там есть немного маленьких человечков, да? Наука потеряла друга, а литература одно из светил. Горная горилла и черный носорог потеряли доблестного защитника. Однажды он поднялся на вершину Килиманджаро в костюме носорога для сбора средств на борьбу с идиотской торговлей носорожным рогом. Фирма Apple Computer потеряла своего самого красноречивого апологета, а я потерял незаменимого интеллектуального собеседника и одного из добрейших и милейших людей, с которыми мне доводилось встречаться. Вчера мне официально сообщили радостную новость, которая порадовала бы и его, По секрету она была известна мне уже несколько недель, но мне нельзя было никому сообщать. А теперь, когда стало можно, уже слишком поздно. Солнце светит, жизнь продолжается, лови моменты, все такое. Мы сегодня же посадим дерево Дугласову пихту. Дугласова пихта английское название вечно зеленых деревьев из рода Псевдоцуга. Примечание переводчика. Высокую, стройную, вечно зеленую. Сейчас неподходящее время года, но мы приложим все усилия Вперед, в древесный питомник. Дерево посажено, и эта статья дописана. С момента его смерти не прошло и суток. Принесло ли это облегчение? Нет. Но попробовать стоило.